Это был, вероятно, самый критический момент восстания. Помещики-либералы, которые вначале поддерживали революцию, подписали секретные соглашения с помещиками-консерваторами, чтобы воспрепятствовать ревизии прав на земельную собственность. Либералы-политэмигранты, наживавшие капитал на войне, публично отвергли драконовские распоряжения полковника Аурелиана Буэндии. Но даже такая неприятность не вывела его из себя. В начале, опьянённый триумфальным возвращением и невообразимыми победами, он заглянул в пропасть величия. Упоение властью стали портить вспышки злости на самого себя. Заблудившись в дебрях одиночества своей необъятной власти, он потерял путеводную нить. С презрением смотрел на толпы народа, радостно встречавшие его в захваченных городках. Они представлялись ему теми же самыми, что ранее приветствовали тут его врагов. Повсюду он натыкался на подростков, глядевших на него его глазами, говоривших его голосом, с таким же недоверием обращавших к нему слова привета, с каким он обращался к ним, и утверждавших, что они — его сыновья. Он чувствовал себя измельчённым, повторённым во множестве лиц и таким одиноким, как никогда. Он был убеждён, что его собственные офицеры врут ему на каждом шагу. Одинокий, лишённый своих предчувствий, бегущий от холода, который преследовал его до могилы, полковник Аурелиана Буэндия нашёл пристанище в Макондо, где мог согреться теплом очень старых воспоминаний. Его безразличие стало таким глубоким, что по прибытии партийной делегации, уполномоченной обсудить с ним дальнейший ход событий, он лишь повернулся в гамаке набок, не протерев глаза. «Пошлите их туда, к шлюхам!» — пробормотал он. Шестеро посланцев либеральной партии, юристов в сюртуках и цилиндрах, с редким стоицизмом переносили страшную ноябрьскую жару. Он занял кресло между своими политическими советниками и, закутавшись в шерстяной плед, молча слушал краткие предложения партийных эмиссаров. Они, во-первых, просили его отказаться от ревизии прав собственности на землю, чтобы снова заручиться поддержкой землевладельцев-либералов. Просили, во-вторых, прекратить гонения на священнослужителей, чтобы получить возможность опираться на верующих. И, наконец, просили ни в коем случае не уравнивать в правах законных и незаконно рождённых детей, дабы охранить святость домашнего очага. «Выходит, мы сражались только за власть», усмехнулся полковник Аурелиано Буэндио, когда закончилось перечисление. «Это всего лишь тактические реформы», заметил один из делегатов. Сейчас в войну главное крепко стоять на пьедестале народного большинства, а там видно будет». Один из политических советников полковника Аурелиана Буэндии поспешил вмешаться. «Это противоречит всякому смыслу», — сказал он. «Если предложенные вами реформы хороши, значит, хорош и нынешний режим консерваторов. Если эти реформы помогут нам укрепить народный пьедестал войны, как вы говорите, Значит, нынешний режим стоит на крепком народном пьедестале. А следовательно, вывод такой. Почти 20 лет мы боролись вовсе не за отчаяние народа. Советник хотел продолжить, но полковник Аурелиана Буэндия прервал его взмахом руки. «Не теряйте времени, доктор», — сказал он. «Главное то, что с этого момента мы боремся только за власть». С усмешкой. Нисползавший с его губ, он взял бумаги, переданные ему на подпись делегатами, и обмахнул пиро в чернила. А если так, — подытожил он, — у нас нет никаких возражений. Его люди не верили своим ушам. «Простите меня, полковник», — мягко сказал полковник Хиринельда Маркес, «но это измена». Полковник аурелиано Буэндия застыл с поднятой рукой, и тут же обрушил на смельчака тяжёлый молот своей власти. «Сдать оружие», — приказал он.